Ольга Каратаева «Не всё дракону масленица» или «Мамашка для близняшек». Серия 4 Глава первая. Лучики яркого солнца золотили живописные развалины старого дома, среди которых гордо белела наша знаменитая печка. Живая громадина осоловело хлопала глазками-печурками и бессвязно шамкала устьем ртом, из которого вылетали румяные блинчики. Над ней неопознанным летающим объектом кружила ступка и шоркала пестиком, осыпая сахарной пудрой, будто пыльцой феи, балансирующего на трубе хмура. Распушившийся кот испуганно шипел и искрился, как новогодняя елка. Я, прижимая к себе перепуганных девочек, полностью разделяла легкое офонарение от произошедшего. А ведь утром еще ничего не предвещало беды. Раздался стук в дверь, и я, вытирая руки о фартук, поспешила снять засов и впустила первого посетителя. Самого важного за день, ведь это не только примета, но и традиция. Полученными денежками мы с девочками Обмахивали все столы, чтобы прибыль текла рекой. Магия не магия, а что-то в этом было, поскольку в дни пропуска этого несложного действа выручка была значительно ниже. Но на пороге вместо голодного горожанина я увидела двух служителей королевства. И если аккере это я ожидала, то присутствие второго стало сюрпризом. Поначалу весьма приятным. «Ардон!» – обрадовалась я молодому магу и сразу поблагодарила. «Вы так хорошо почистили колодец, что Алка до сих пор умудряется продавать воду, как самую чистую в округе!» Он весело расхохотался и, взяв мою руку, легонько пожал. «Нет-нет, я пришел не для проверки вашего колодца!» Умэ Соксхлет перевел его на новую должность. Как-то хитро ухмыльнулся Акерет, и у меня закралось нехорошее предчувствие. — Этот молодой человек теперь ваш семейный маг, — я осторожно уточнила. — А зачем? В смысле, каковы обязанности семейного мага? — Вы теперь жена высокопоставленного Уме, — подмигнул следователь. — Господин Соксхлет, персона важная и вечно занятая. Твое дело мотается в столицу по делам службы, поэтому желает быть уверенным, что вы получите помощь и поддержку в любую минуту, даже если его не будет рядом. Ордон будет жить с вами, что-то вроде заместителя градоначальника, но дома... Что? Перебила я и тут же возмутилась. Заместитель мужа? Вы перегибаете палку мягко заметил молодой маг и снова пожал мою ладонь. «Не слушайте этого змея, госпожа Дуняша. Он подтрунивает над нами, потому что недоволен скоропалительной женитьбой друга». «Недоволен?» — нахмурилась я и посмотрела на Акерета. «Почему?» «Кстати, я так и не поздравил вас с замужеством, Тут же перевел он тему и, вырвав мою руку из схватки семейного мага, затряс ее. «На самом деле я очень рад, что нашлась хотя бы одна отчаянная женщина, которая не побоялась приручить Севери. Одной более чем достаточно, господин следователь. Саркастично поддел его Ордон. В нашем королевстве не поддерживают многоженства. К тому же драконы, рожденные до самой смерти, верны своей истинной паре. Почему же тогда...» Новобрачный сбежал сразу после бракосочетания. Прищурился следователь и повернул мою кисть, рассматривая брачный браслет. Да еще надел молодой жене столь архаичный артефакт. Это их семейное дело, отсек дальнейшие расспросы семейный маг. Вы пришли, чтобы обсудить с моей клиенткой график путешествий через стабилизированные порталы? «Так не отвлекайтесь, а то я решу, что на старости лет вы стали сплетником». «Семейный маг еще и обязанности личного адвоката исполняет», — подметила я. «Я следователь», — холодно напомнил Акерит. «Сплетни — один из самых ценных источников информации. Если очистить их от шелухи чужих домыслов и докопаться до зерна истины, «Можно узнать такое, о чем люди не рассказали бы под страхом смерти». Заметив у ворот нерешительно застывшего при виде магов клиента, я осторожно освободила многострадальную руку и потерла ладонь. «Господа, прошу присесть. Мы скоро все обсудим. Я на минуточку вас оставлю. Надо было заглянуть на кухню и убедиться, что мои талантливые крошки запустили наш магический конвейер и печка уже выдала первые блинчики для самых ранних клиентов. Я покинула зал всего на минуточку, а когда вернулась, все уже начало рушиться. Времени хватило только на то, чтобы вывести девочек, а Акерет на руках вынес перепуганную Алку. И теперь мы стояли, бессильно глядя на руины, над которыми парил огненный дракон, и, оглашая окрестности победным кличем, сжимал в когтях нашего семейного мага.